Мы с Ильей словно школьники, прячемся по углам, и когда есть свободная минутка, а также, если никого нет поблизости, мы заключаем друг друга в объятия. Он не пытается трогать меня. Его вполне устраивают те отношения, которые сейчас есть между нами. Я очень благодарна ему за это. Несколько раз он пытался поцеловать меня в губы, но я каждый раз начинаю плакать, и меня трясет от страха. Он перестал делать попытки. Вечером я лежу в палате и снова жду, когда придет она. Моя спасительница и самое лучшее творение моего разума. Мне так не хватает общения с ней. Сегодня хочу рассказать о том, что произошло. Сегодня я почувствовала первое возбуждение, когда Илья стал целовать мое лицо. Разве такое возможно? Я думала, что если мне удалили клитор и половые губы, то я больше никогда не смогу испытывать оргазма. Закрываю глаза и мысленно молюсь, чтобы появился образ мамы призрака Я даже не знаю, кому я молюсь, какому-то богу, в которого даже до конца не верю. Мои соседки по палате уже спят. Обычно она приходит ко мне, когда они засыпают. «Мама, мамочка, прошу тебя, приди ко мне. Мне так нужно поговорить с тобой». Шепчу еле слышно, чтобы не разбудить соседок. «Я здесь, родная. Мама с тобой». Боже, какое счастье, когда я слышу ее голос, ощущая, как по моему телу разливается спокойствие и тепло. Словно я нахожусь в утробе, и ничего мне не угрожает. Иногда мне очень стыдно перед моей реальной мамой, что я как бы изменяю ей с ее вымышленным клоном, но я не могу ничего с собой поделать. Теперь у меня две мамы, и я люблю их одинаково. Реальная мама очень переживает по поводу такой конкуренции. Много раз мы обсуждали с ней это, я несколько раз соглашалась, что призрака нужно отпустить. Но ведь моя мама не может быть со мной постоянно. Иногда ночью мне хочется, чтобы она была рядом. А еще реальная мама не была со мной рядом, когда чудовище терзало мою плоть. Вторая мама видела все. Она поддерживала меня и помогала мне не сойти с ума. Если я сейчас откажусь от нее, то я буду чувствовать себя предателем. Я не хочу обижать ее после всего того, что она для меня сделала. Она спасла меня, помогла выжить. Кто бы, если б не она? Я хочу отблагодарить ее, но не знаю как. «Мама, я так рада тебя видеть!» Снова шепчу я ей. «Почему ты стала так редко приходить? Ты больше меня не любишь? Может быть, я тебя чем-то обидела?» «Родная, ты же знаешь, я всегда буду любить тебя. Но я пришла с тобой проститься. Ты должна жить дальше, тебе пора начинать новую жизнь. Наше общение не способствует твоему выздоровлению. А я очень сильно хочу, чтобы ты выздоровела. Чтобы у тебя все сложилось удачно». Из ее глаз капают слезы, она плачет. Ей больно. Мое лицо тоже начинает дергаться в конвульсиях. «Нет, что ты такое говоришь?» Я кричу на всю палату и пугаю своих соседов. «Ты не можешь меня бросить сейчас! Ты нужна мне! Я не могу без тебя жить!» Я начинаю рыдать и ощущаю, как от безысходности по моему телу пробегает жуткий холод. Она держит меня за руку и молчит. Продолжает плакать. «Нет, мамочка, прошу тебя, не бросай меня, не оставляй меня, ты не можешь меня вот так вот бросить одну!» Мой голос уже звучит тише. Я понимаю, что кричать бесполезно, и эмоции здесь бессмысленны. «Родная, так нужно. Живи дальше, будь счастлива, я должна оставить тебя. Мне придется это сделать, мы должны попрощаться, скажи мне, что ты отпускаешь меня!» Ее голос звучит требовательно. «Нет, я не могу этого сделать!» Начинаешь жалобно скулить. Не заставляй меня сделать это. Ты же знаешь, что я не могу. Ты должна. Просто скажи, что отпускаешь, и я могу уйти. Не держи меня, прошу. её голос тоже становится грустным. Я вижу, что и так же сложно со мной проститься. Может быть, не сейчас. Может быть, когда мне станет лучше, я выпишусь отсюда. Мой разум предлагает разные варианты, чтобы избежать болезненного прощания и оттянуть этот ужасный для меня момент. «Нет, родная, ты должна это сделать сегодня и прямо сейчас». Ее голос становится далеким и еле слышным. «Скажи это, и ты увидишь, как твоя жизнь изменится. Ты сразу же пойдешь на поправку». «Не могу успокоиться, я давно не испытывала такого стресса. С тех самых пор, когда жила у Сергея в доме. Почему это случается со мной снова? Почему я должна делать такой сложный выбор именно сейчас, когда моя жизнь только начинает налаживаться?» Почему моя мама хочет бросить меня в трудную минуту? У меня нет ответов на эти вопросы. Я не знаю, что делать, и если ей так нужно уходить, я не могу больше ее держать. Я закрываю глаза и тихо шепчу. Прощай. Спасибо тебе за все. Я никогда тебя не забуду и буду любить тебя вечно. Она не отвечает, и когда я открываю глаза, ее уже нет. Несколько дней я не выхожу из палаты и отказываюсь от еды. Несколько дней я не выхожу из палаты. Я отказываюсь от еды, только безудержно рыдаю, и никто не может понять, что со мной творится. Никакие успокоительные средства и уговоры врачей не могут мне помочь. Я чувствую, что из-под моих ног выбили почву. Я несколько дней не виделась с Ильей, но я боюсь, что он будет переживать, если увидит меня в таком виде. С родителями я тоже отказалась видеться, потому что я не хочу видеть мою реальную мать. Она будет напоминать мне о моей потере. А еще я чувствую себя настоящим предателем. Моя мать не заслужила такого отношения к себе. Я представляю, как это выглядит с ее стороны. Я променяла ее на мифического призрака, которого сама придумала. И все это дошло до того, что я охладела к родителям. Мне сложно представить, что это та же самая женщина, с которой я жила до всего этого кошмара. Иногда мне кажется, что я ее совершенно не знаю. Мой лечащий врач помогает мне справиться с этой проблемой. Он учит меня заново знакомиться с моими родителями и учиться выстраивать взаимоотношения. Возможно, все это еще и потому, что за это время моя мать очень сильно состарилась. Ее волосы покрылись сединой. Теперь она красится в темно-коричневый цвет, чтобы скрыть седину. Вокруг ее глаз образовалось множество морщин, хотя ей еще только 40 с хвостиком. Та мама, которая приходила ко мне, выглядела намного моложе. Она выглядела точно так же, как десять лет назад, когда я была еще совсем ребенком. Но врач убеждает меня, и я решаю попробовать все сначала. Если это поможет моему выздоровлению, то я больше буду проводить времени с моей реальной мамой. Я научусь заново любить ее и принимать такую, какая она есть сейчас. Сегодня я снова собираюсь выйти во время тихого часа и встретиться с Ильей». Врач говорит, что он каждый день выходит и ждет меня, смотрит на дверь, надеется. Мне так стыдно, что я заставила его страдать. Хочу перед ним извиниться и попросить прощения. Мне так не хватает его теплого взгляда и нежных прикосновений. Я захожу в общую комнату и вижу, что он сидит на прежнем месте и ждет меня. Я ощущаю, как внизу живота разливается что-то теплое. Это тепло касается моего сердца, и я улыбаюсь. Я понимаю, что я полная дура, пока я сижу и жалею себя, я теряю драгоценное время, когда могу наслаждаться жизнью. Судьба, бог, какое-то инопланетное существо, которое создало нас, кто бы он ни был, он подарил мне второй шанс, и я так глупо им распоряжаюсь. Подхожу к Илье и сажусь перед ним на колени, обнимаю его за живот и смотрю в глаза. «Прости меня, пожалуйста». Я так по тебе соскучилась, я больше никогда не оставлю тебя одного, обещаю. Я больше не буду жалеть себя, и я хочу быть с тобой каждую минуту, несмотря ни на что. Я целую его руки и вижу, как дрожат уголки его губ. Он не плачет, но ему трудно скрыть свое волнение.